Глава 32. Есть чему удивляться. Он вычищает голову, обрабатывая ее гребенкой, расположенной на голени. Теперь 103 миллиона 683 тысячный даже не знает, с кем он. Он боится пальцев и собирается их победить. Он уже готов был поверить в дело мятежников, и вот теперь вынужден их предать. В свое время он дошел до края мира с двадцатью исследователями, и теперь, когда ему дают 80 тысяч, эта цифра кажется ему просто смешной. Но больше всего его занимает само движение мятежников. Он представлял их хитрыми авантюристами, а столкнулся с полоумными придурками, которые твердят лишенные смысла слова «боги». Поведение королевы тоже странное, для муравья она слишком говорлива. Это ненормально. Она хочет истребить все пальцы, но не дотрагивается до тех, которые живут под ее собственным городом. Она утверждает, что будущее за изучением видов, и отказывается воспользоваться своим пальцарием, чтобы проводить опыты на самых экзотических и самых удивительных из них. Шлипунини все ему открыла, мятежники тоже. Ему не доверяют или же пытаются им манипулировать. Он чувствует себя игрушкой королевы или мятежников, а, может быть, и тех, и других одновременно? Он вдруг осознает очевидное. Ничего подобного никогда не происходило ни в одном муравейнике на этой планете. Можно подумать, что в Белакане все лишились разума, у муравьев стали появляться странные мысли, все чаще у них возникает томление духа. Словом, они не те муравьи, какими они были раньше, они мутируют, мятежники-мутанты. Шлипунь мутант, и сам сто три миллиона шестьсот восемьдесят тысячный, склонный думать о себе как о независимом существе, больше не чувствует себя обыкновенным муравьем. Что же происходит с белоканом? Он не способен ответить на этот вопрос. Сначала он хочет понять, что движет этими мятежниками, почему они используют эти нелепые выражения, что такое «боги». И 103 миллиона 683-тысячный опять направляется к стойлам жуков-носорогов.